Край был прекрасен, но суров. Шагу не ступишь по ровному месту. Все вверх и вниз. Долгая зима, короткое лето. Прохладный, тепкий воздух. Легкие мышцы этой молодой женщины, Иоганный Крайн, были словно созданы для такого края. Его свежие ветры, пропитанные дыханием снежных вершин, его подъемы и спуски шли ей впрок. Шел ей впрок и Тюверлен. С ним было легко. Он плохо разбирался в людях, был отвратительно непрактичен, ненаблюдателен, вечно делал промахи, но, сделав, не пытался оправдываться. Более того, говорил, 35 лет прожил на свете, и все такой же осел. Другие были другими, другие настаивали на своей правоте, даже когда были неправы. Ему это казалось диким. Была у него неприятная манера, не злобно, но беспощадно подсмеиваться над людьми а люди не всегда были в настроении сносить его добродушные и все-таки жалящие остроты. Это жало многих заставляло кривиться от боли. Заговоря она с ним о ребенке, он еще сильнее сморщил бы лицо, начал бы смешно подергивать носом, и, вероятно, было бы очень трудно вытянуть из него прямой ответ, хочет ли он иметь ребенка. Даже если бы она и решилась поговорить с ним об этом, все кончилось бы спором о политике, поощряющий прирост населения и прочее в этом роде. Насколько легче было бы вести такой разговор с Мартином Крюгером? Тот умел подлаживаться к собеседнику. С тем можно было не бояться, что покажешься сентиментальный, когда на самом деле только хочешь услышать определенное «да» или «нет», или «сделай то-то и то-то». В годы связи с Мартином Крюгером она путешествовала с ним, делила все хорошее и плохое. Путешествовала и с Паулем Гессрейтером. Но так делить жизнь, работу, постель, еду и мысли, как с этим Жаком Тюверленом, ей не приходилось ни с одним мужчиной. Ох уж этот Жак, с ним никогда не знаешь, на каком ты свете. Родной брат с редкостным бесстыдством обвел его вокруг пальца, а сейчас, вот уже несколько дней, он не замечает, что ей надо с ним поговорить. Настоящий осел. И все-таки мнение этого человека было для нее важнее мнение всех прочих вместе взятых. Она въехала на невысокую гору, внезапно открылся широкий кругозор, Иоганна не первый раз приезжала сюда, не первый раз любовалась видом, но всегда будто впервые удивлялась, как близко вдруг подступали горы. Они замыкали горизонт, темно-синие внизу, снежно-белые наверху, исчерченные глубокими тенями, испятнанные слепящим светом, вершина за вершиной, одна возле другой, одна над другой, теснились они, вдаваясь в Тироль, уходя за итальянскую границу. Иоганна остановилась на нешироком плато и, прислоняясь к машине, долго смотрела на вздымавшиеся перед ней горные кряжи. Не, даже и подумать нельзя о том, чтобы снова начать одинокую жизнь без Жака Тюверлена. Нельзя представить себе, что это когда-нибудь исчерпается. Любовь — дурацкое слово. Лицо Жака Тюверлена, наверное, сморщилось бы в неприятную гримасу, вздумай она сказать, что любит его. И все-таки ничего не попишешь, никаких других слов не подберешь. Она его любит. И Агана подумала, какой он смешной, когда лежит в постели, по истинному подогнув ногу. И лицо у него тогда, как у подростка, такое лицо, что видит Бог, глядя на него, ни за что не поверишь, сколько у него за спиной пережитого и передуманного. Она стала сравнивать его с другими мужчинами, когда-то ей близкими, его широкую волосатую грудь, узкие бедра, голое, некрасивое, нелепое лицо, которое и во сне порой морщилось. Нелепый, глупый, некрасивый, и всех красивее, всех умнее, всех на свете любимее. Нет, пусть уж он сам, черт его дери, додумается, чего ей от него нужно. Здесь наверху было великолепное безлюдие. Сезон автомобильных вылазок в горы уже кончился, стало слишком прохладно. Да и эта окольная дорога очень выбита По ней ездят только те, кто по-настоящему любит страну.